прогудел мой друг. «Краши в гроб кладут». С полной уверенностью подтвердил я и тут же спросил. «Как ты себя чувствуешь, брат?» «Как будто меня переехали асфальтоукладчиком, а после этого еще для надежности покрутили в бетономешалке». Попробовал пошутить, друг. «Ну, раз шутишь, значит жить будешь». «Более спокойно», — ответил я. «Ты в состоянии сейчас выйти отсюда?» «Боюсь, что нет, друг», — ответил Димка, попытавшись встать. «Все плывет и шатается». «Как будто я в десятибальный шторм попал!» Я нахмурился, но быстро проверить системные уведомления принял очевидное решение. «Тогда оставайся здесь. Система указала, что брешь закрыта. Так что тут теперь нечего бояться. Приходи в себя один, а я пойду проверю свету. Боюсь, ей досталось много сильнее, чем нам». Друг только махнул рукой в подтверждение моих планов, но я этого уже не видел, так как мчался в сторону портальной площади. Подбегая к порталам, я в нерешительность избавил скорость, так как понял, что абсолютно не помню, из какого именно портала мы сюда попали. Недолго думая, я нырнул в самый левый портал. Тут же, оказавшись на побережье какого-то невероятного лазурного океана, отметив для себя непреизойденно удивительную красоту этого места, я тут же нырнул обратно в брешь и зашел в средний портал. Увидев знакомый лес, я сразу понял, что попал туда, куда надо. Ведь прямо передо мной, поджав колени к груди и обняв их, сидела слегка покачиваясь, смотря в пустоту, абсолютно нагая света. Я метнулся к ней, стараясь не смотреть на ее совершенное тело, и, не глядя, достав из инвентаря первый попавшийся плед, накрыл им девушку. Сразу же с облегчением отметил, что она вздрогнула, выходя из своего состояния прострации, и посмотрела на меня очень испуганным взглядом, в котором я увидел искры настоящей паники. Ни секунду не раздумывая, я плюхнулся рядом с ней и притянул к себе, заключая в объятия эту хрупкую девушку. Поначалу резко напрягшаяся в моих объятиях света начала постепенно расслабляться, пока не уткнулась мне в плечо, и просто по девчоночи разревелась, выплескивая в этом плаче всю более обиду, которую она испытала во время прохождения бреши. Я же гладил по спине эту воистину замечательную девушку, которая, несмотря на то, что жизнь раз за разом подкидывает все новые испытания, остается самой собой. Наконец Света начала успокаиваться и тихонько всхлипывая рассказывать. «Максим, мне было так страшно, особенно когда ты умер. Я боялась, что ты не успеешь нам помочь, пока бежишь от камня воскрешения. Он говорил мне такие мерзости, когда тебя не было, а Димка никак не мог выбраться из капкана. А тут появился ты, а потом он своим мерзким когтем проткнул меня, а я есть хочу». И снова Горько заплакала. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Как же я мог забыть, что после возрождения с помощью камня кишка кишке бьет по башке от голода? И сразу же достал штук пять энергетических батончиков и бутылку воды из инвентаря. Другой рукой все так же тихонько обнимая ее, и как мог стараясь утешить. «Ну куда же я могу деться от тебя, глупенькая? Подумаешь, какая то смерть. Ты доверилась мне, а значит, я сделаю все, чтобы защитить тебя от любых бед и невзгод. А что касается этого говнюка...» «Я думаю, он получил по заслугам, когда решил буквально раскинуть мозгами по бреше Девушка сквозь слезы не смело улыбнулась, а потом еле слышно ответила. «Ты уже трижды спас мне жизнь, Макс. Я в неоплатном долгу перед тобой. Надеюсь, хоть когда-нибудь я смогу его тебе вернуть». Я на это лишь улыбнулся, стал перед ней и, как мог, патетично сказал. «Боюсь, такой возможности может и не быть, но я великодушен и готов предоставить тебе шанс». От удивления у девушки, смотрящей на меня практически сразу, высохли слезы, а я материализовал из инвентаря ее форму и, стараясь сохранять серьезность, протянул ее в направлении света и продолжу: «Ты можешь начать отдавать свой долг прямо сейчас, а для этого встань, воительница Айли, поешь, прекрати соблазнять меня своим великолепным телом и пошли помогать нашему боевому товарищу, который в данный момент нуждается в нашей помощи». Девушка, которая мгновения непонимающе смотрела на меня, А потом до нее начала доходить, в каком состоянии она передо мной пристала. Сразу же, вспыхнув как маков в цвет, она очень мило потупила глазки и тихонько сказала одно единственное слово. «Отвернись». Я, улыбнувшись, положил форму рядом с нахохлившейся девушкой и, отвернувшись от нее, медленно отошел к ближайшему дереву. За моей спиной некоторое время шуршала одеваемая форма и обертки батончиков, после чего спустя несколько минут мне на плечо легла аккуратная ладошка девушки. Я с улыбкой повернулся к ней и услышал требовательное. «Пошли к Димке!» Хмыкнув, я в очередной раз поразился многогранности характера этой девушки, и мы тут же зашли внутрь недавно покинутой бреши. Глава 28. О вредности спешки Мне, честно, казалось, что Света будет себя тут чувствовать неуютно, но с убийством босса пропала и давящая аура этого места. Теперь это был обычный, много лет назад заброшенный людьми древний город. Пока мы целеустремленно двигались в направлении недавнего боя, я решил все-таки более тщательно разобраться с полученными системными уведомлениями, о чем сообщил Свете. Впрочем, тут же получив ответ, что она занята тем же. Одержимый инквизитор уровень 30 убит. Получено опыта 33 три тысячи 900 умножить на 3 разделить на 3. Всего опыта. 3 миллиона 170 тысяч 620 из 3 миллионов 276 тысяч 800. Бреж закрыта. Получен опыт. 5 миллионов. Всего опыта. 4 миллиона 893 тысяч 820 из 13 миллионов 107 тысяч 200. Получен новый уровень, 18 Получено 5 очков параметров. Я в очередной раз впал в тихий ужас относительно того, по какой ужасающе суровой экспоненте растет опыт, необходимый для получения новых уровней. С легкой ностальгией вспоминал, как раньше казалось сложно получить хотя бы 10 тысяч опыта. Такими темпами скоро счет пойдет на миллиарды, чего бы, конечно, очень не хотелось. Тем не менее, цель, которую я ставил перед посещением Бреши, оказалась успешно выполнена, хоть и ценой немаленького количества потраченных нервов со стороны Светы. Я, наконец, достиг нового уровня и получил долгожданные пять очков параметров. В первую очередь распределил два очка в мудрость, доводя ее значение до 50. И тут же убедился, что мои расчеты были верны. Поздравляем! Достижение умник получает степень 2. Эффект – ускорение регенерации маны на 250%. Награда – пассивный навык удвоения маны получает грейд 2. Как же все-таки приятно, когда твои рассуждения приводят к тому результату, на который ты рассчитывал. После того, как мое достижение улучшилось, я пришел к тому, что запас моей маны теперь равняется 1100 единицам, что эквивалентно двум выпущенным серпам, или же одномоментному скачку через портал на те же 22 километра в любую сторону. Просто шикарно. Помимо этого, регенерация маны вышла на новый уровень и теперь составляла целых 3,5 единицы в минуту, что в 3,5 раза больше, чем у обычного человека, который не развивает мудрость. Для ведения затяжного боя это, конечно, по-прежнему критически мало, но я верю, что рано или поздно на моем жизненном пути встретятся эссенции маны, по аналогии с уже виденной эссенцией жизни. И уж тогда-то я оторвусь по полной, пока не выгребу все запасы из этого места. Оставшиеся три очка я, недолго думая, вложил в фатально отстающую ловкость, которая уже не раз меня подводила, доводя ее значение до тринадцати. Тем временем мы, наконец, вышли на площадь, я шел наш бой. если можно так назвать ту игру в одни ворота, которую нам демонстрировал местный босс. Света сразу же помчалась в сторону уже сидящего Димки, прямо на ходу активируя свою чудесную ауру. А я, решив, что друг в надежных руках, обратил внимание, что, оказывается, еще не все уведомления посмотрел. Поздравляем! Ивент успешно завершен. Степень выполнения 62%. Статус завершенности частично. Дух высшего сбежал. Награда лучшей группы. Печать Ауруса – три штуки. Билет удачи – три штуки. Камень обновления – 2 штуки. Награда лучшего носителя – алтарь управления или 75 миллионов опыта. Я стоял и задумчиво изучал эти незатейливые строчки. Полученная награда одновременно, как отвечала на некоторые вопросы, так и создавала множество новых. Для начала я понял, что за непонятка была с уровнем босса. Видимо, этот инквизитор 30-го уровня призвал дух высшего, который, как понятно из названия, оказался существенно больше уровнем, и вселился в Инквизитора, изменив его уровень. Сражались мы с кем угодно, но только не с боссом 30-го уровня. И именно побег духа я видел, когда все пошло не так. Групповая награда, невзирая на частичный успех прохождения, тоже радовала. Наконец-то мне в руки попались ингредиенты для повышения звездности навыков. Больше всего эти печати напоминали небольшие камушки сантиметров 5 в высоту в форме ростовых щитов, Сделанные как будто из какого-то странного фиолетового стекла, наполненного странной, умиротворенной энергией. Печать Аурса — ингредиент, необходимый для повышения звездности человеческой вертки навыков. Применять эти печати, как и остальные групповые награды, я не спешил, так как пока не знал, получили ли мои товарищи свой комплект, или мне, как командиру группы, дали лут на всех. Света уже, как я понял, вовсю заканчивала лечение моего друга. По крайней мере, об этом ярко свидетельствовал тот факт, что Димка встал и активно ходил по площади в поисках своего копья, которое почему-то не отзывалось на его призывающий навык. Пока мой друг занимался этим бесспорно важным делом, я решил доразбирать лут. Камнями обновления оказались уже знакомые расходники, которые сбрасывали откат навыков, что однажды нас уже очень не слабо выручило, а вот билеты я видел впервые. Билет удачи позволяет запустить лотерею удачи. Очень объемное объяснение! Восхитился я лаконичностью системы и убрал их в инвентарь до лучших времен. Осталось самое непонятное и в то же время самое интригующее личная награда! Система предлагала выбор непонятный алтарь или же опыт в количестве равном 15 закрытым брешам уровня обычный просто жесть! Столько опыта позволит мне мгновенно оторваться от большинства людей. И еще долго чувствовать себя вольготно в системе рейтинга. Но принимать такое решение сейчас. Право на ошибку у меня не было. Очень плохо, что коварная система не давала мне изучить свойства этого алтаря. Тогда выбор бы моментально определился. В конце концов, я смирился и перестал обманывать себя и свою жабу. Опыт я еще наработаю лютым фармом. А вот этот алтарь. Уж очень интересно посмотреть на аналог 75 миллионов опыта, по мнению системы. Поэтому алтарь. Поздравляем! Получен алтарь управления Эсмаруил. Статус «Личное» требует привязки. Эффект «Открывает функционал управления и развития разрушенного города Эсмаруил». Требование «Размещение в защищенном месте». Условия «Минимум один постоянный житель». Я стоял и ошеломленно смотрел на решение проблемы, о которой думал совсем недавно. Если я правильно понял, то эта штука позволит сделать брешь постоянной, и мы сможем поселить здесь всех, кто примкнет к нам и их близких. а несколько порталов в разные части планеты дадут возможность фармить бреши, не привязываясь к определенной территории. Просто идеально. Единственное, что меня смущало — непонятное условие, необходимое для активации. Что за постоянный житель? Пока я стоял глубоко погруженный в свои мысли, ко мне подошла усталая Света, а за ней шел похожий сам на себя от какой-то вселенской грусти Димка. «Димон, что за похоронное настроение?» С тревогой спросил я его. «Он молча вышел из-за Светкиной спины?» и протянул мне какие-то палки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся обломками его копья. «Похоже, отвоевался я, друг. Когда тебя не было, попробовал я достать его копьем. И вот что из этого вышло. Видимо, снова придется переходить на земное оружие», сказал он очень грустным голосом. Я сразу же подошел к нему и, забирая у него обломки, сказал, «Братух, не парься. Я больше чем уверен, что мы вскоре достанем тебе новое оружие». которая будет лучше, чем утраченная. Друг скептично посмотрел на меня. «Откуда такая уверенность?» Я улыбнулся и показал ему полученный алтарь. «У нас, как минимум, теперь есть целый город, в котором, возможно, получится найти что-то полезное или ценное. Плюс награды. Вы уже разобрались с ними». Девушка тут же кивнула и сказала то, что меня невероятно обрадовало. «Да, дали печати для навыков, камни обновления и какие-то билеты». «Значит, у каждого из нас есть свой комплект». «Просто отлично!» — обрадовался я, и тут же, посмотрев на свету, решительно сказал. «Ладно, со всем этим мы будем разбираться потом. А сейчас нужно, наконец, выполнить то, что я обещал сделать давным-давно». Девушка снова попыталась скрыть свои эмоции, но ту радость, что она начала излучать практически на физическом уровне, скрыть оказалось не так-то и просто. Но для начала нужно разобраться с алтарем. А для этого предлагаю вернуться на портальную площадь. Там я видел что-то наподобие ратуши. Сосредоточенно сказал я, и мы отправились в указанном направлении. Пока мы шли, я в голове прикидывал расстояние до парка Горького, где базировался лагерь военных. По моим расчетам выходило, что по прямой получалось чуть меньше 20 километров, что автоматически означало невозможность обойтись одним резервом. Усложняло ситуацию то, что почти всю ману я слил на размещение рун. И сейчас осталось всего чуть больше 100 единиц. После моей смерти восполнились не только запасы маны, но и откатились все навыки с длительным откатом. То есть взрыв маны был готов к использованию. Однако даже с этим учетом я мог обеспечить дорогу только в одну сторону. Были, конечно, камни обновления, но я абсолютно не хотел их тратить, потому что жизнь уже показала, что бывают ситуации, когда они просто жизненно необходимы, а тут... Полчаса роли не сыграют, и можно попробовать добраться туда по поверхности. Тем временем мы дошли до ратуши, которая разместилась аккурат перед портальной площадью. Раньше она представляла из себя величественное здание серебристого цвета с тремя маленькими башенками. Однако сейчас из трех башен целая осталась только одна, да и цвет утратил уже былую яркость. Но основа здания выглядела очень даже целой, что внушало определенные надежды на успех задуманного плана. Внутри был слой пыли буквально по колено. Мы осторожно разошлись по разным сторонам этого когда-то роскошного помещения в поисках спуска вниз. Наконец, спустя пару минут Димка крикнул. «У меня тут что-то есть!» Мы со Светой максимально медленно, чтобы не потревожить вековые запасы пыли, подошли к нему и увидели небольшую, метра полтора в высоту, дверь. Димка поднапрягся и с трудом распахнул ее, после чего перед нами пристала монументальная лестница, уходящая вниз. «То, что надо!» — возбужденно прошептал я, и мы начали медленно спускаться, пропустив Димку как самого толстого в плане здоровья вперед. «Оказалось, что все наши приготовления были излишни». так как внизу не было абсолютно ничего. Просто пустое темное помещение с мощными резными колоннами по краям. Сначала у меня возникла мысль поставить алтарь прямо по центру, но потом я отказался от этой несколько глупой затеи и, подойдя к дальней стене от входа, достал алтарь из инвентаря. — Вы действительно желаете разместить алтарь управления Смаруил в этом месте? Да? Нет? — Конечно же да. Сомневаюсь, что мы сможем найти место получше, — подумал я, соглашаясь с размещением. После моего соглашения одновременно начало происходить несколько действий. Все вокруг нас едва ощутимо задрожало, а от засиявшего алтаря во все стороны полетели пульсирующие волны энергии. «Поздравляем! Вы стали владельцем древнего города Эсмаруил. Вы активировали функционал управления и строительства. Вам доступна система найма». «Вот это да!» — возмущенно подумал я. «Это становится все интереснее и интереснее». Как жалко, что сейчас нет времени разбираться со всем этим. Тут же, прерывая мои размышления, появилось окно предупреждения от системы, которое я уже очень давно не видел. «Алтарь управления полностью развернут. Внимание! В случае выхода с территории контрольной вам бреши всех приглашенных жителей, брешь будет уничтожена». «Вот так номер», — Потерянно пробормотал я, уставившись на это сообщение. «Что случилось, Макс?» — тут же отреагировал Димка. который терпеливо ждал, пока я разберусь с интерфейсом. «Я все еще пытаюсь прийти в себя после такой неожиданной подставы», задумчиво ответил. «В алтаре было предупреждение, что для его работы необходим один постоянный житель. Я не мог понять, что это значит, а сейчас система объяснила и рассказал друзьям об этом в непонятном ограничении. После того, как они меня выслушали, на несколько мгновений воцарилась тишина, после чего Димка, приняв какое-то решение, хлопнул меня по плечу и сказал». «А что тут думать-то? Тебе идти по-любому надо, так как ты владеешь порталами. Светке тоже надо, потому что только она знает, как выглядят ее родственники, да и вообще владеет информацией об устройстве лагеря. Ну а я подожду вас здесь и пока разберусь с параметрами, тем более что у меня теперь нет оружия, то есть по факту я буду бесполезен». Света тут же согласилась с его решением, и мы двинулись на поверхность. Пока мы поднимались, я рассказывал друзьям о своих умозаключениях по пути сюда. Так что я думаю, что мы сейчас вернемся на землю и дешево и сердито вызовем такси куда-нибудь поближе к парку Горького. А обратно я использую взрыв маны и отправлю нас порталом. Закончил я свою проникновенную речь. Несколько мгновений за моей спиной была звенящая тишина, после чего раздался тихий голос Светы. «Максим, у меня есть решение получше». И протянула мне свою аккуратную ладошку. на которой лежал камень обновления я на секунду замер, а потом обрадовавшись сказал это все меняет и приняла девушке ее дар поднявшись наверх мы удивленно замерли от пыли не осталось и следа, а все помещение сияло чистотой как будто его очень долго отмывала целая бригада видимо из алтаря выходили совсем непростые волны и каждая из них несла какую-то свою функцию к сожалению со всем этим мы будем разбираться после возвращения. а сейчас пора уже выполнять свои обещания перед этим я прошел в угол помещения и наполовину освободил инвентарь выгрузив большую часть запасов пищи и воды заметив удивленный взгляд друзей я пояснил освобожу место на случай если получится что то уволочу военных после этого мы вышли на улицу и я поведнувшись в свете спросил ну что куда нам будет лучше всего направиться чтобы нас как можно дольше не заметили Девушка немного задумалась и потом с появившимся озарением в глазах сказала «Знаю». Полковник разместил свой шатер в нескучном саду, в глубине парка Горького, чтобы его не отвлекали лишний раз, а рядом с ним проходит Андреевский мост, под верхними опорами которого есть прекрасное место для незаметного появления. Закончил я за девушку, вызвав этим в ее взгляде, направленном на меня удивление, переходящее в панику. Я рассмеялся и сказал «Нет, я не умею читать мысли». «Просто в тех местах, помнится, мы с Димкой неплохо так полазили в свое время. И поэтому стоило тебе упомянуть этот мост, как я сразу вспомнил про это место». Девушка немного успокоилась, но все равно нет-нет да поглядывал на меня с тревогой и сказала требовательным голосом, «Тогда чего мы ждем?» Я снова рассмеялся, попрощался с другом, который вышел нас проводить, и взмахнул рукой, пытаясь открыть портал. «Действие невозможно. Недостаточная звездность навыка для межмирового перемещения». Я в очередной раз замер, пытаясь осмыслить грандиозность системы компиляции, если обычные носители в теории могут получить возможность путешествовать между мирами. Но потом отбросил в сторону ненужные сейчас мысли и сказал друзьям, «Отсюда открыть не выйдет. Система пишет, что надо открывать на земле». После чего уверенно пошел в сторону нужного портала. Сразу за мной появилась будораженная света. Я взял ее за холодную ладошку, и мы без малейших проблем переместились в нужное место. На территории парка было очень людно. Под нами ходило множество народа, и практически все они были в военной форме. Совсем не неотличимой от нашей. Недолго думая, я решил забить на то, что у нас над головами висят ники, выдающие уровень. И действовать нагло и решительно. Градущийся человек всегда вызывает гораздо больше вопросов, чем человек куда-то уверенно идущий. Тем более мы были в форме. Поэтому понять, что с нами что-то не так, можно было только вблизи, когда над головой становился видим ник. Я быстро рассказал Свете свой план. Единогласно приняв его к исполнению, мы уверенно спустились на ближайшую тропинку и двинулись в сторону нескучного сада. По пути встреченные люди удивленно смотрели на нас, но высокий уровень и уверенный вид, как выяснилось, служат очень хорошим барьером от любопытных людей. Наконец, вдалеке показалась стена командного шатра. «Сомневаюсь, что твоих родных он держит в своем шатре», — тихонько прошептал я Свете. «Да, но это точно должно быть где-то рядом». сосредоточенно ответила девушка, и, внезапно, схватив меня за руку, кивнула головой в сторону еще одного шатра поменьше, который стоял рядышком с командирским, и вход в который охраняли двое вооруженных людей. «Думаю, это то, что надо», — ответил я, внимательно наблюдая за охранниками. «Человек уровень 3, человек уровень 5». Горели надписи над этими людьми. «Готовься», — прошептал я. И убедившись, что из-за зарослей нас особо не видно, тут же, не давая себе и шанса передумать, с двух рук метнул свои серпы, моментально прерывая жизненный путь этих незнакомых людей на службе у врага. На удивление, никаких эмоций, кроме легкого чувства сожаления, я не испытал. Одержимый босс помог мне окончательно отринуть ненужное человеколюбие. Мы сразу же проникли в шатер, затаскивая внутрь только что убитых охранников, и аккуратно положили их у входа, создавая своеобразное препятствие для тех, кто попробует сюда зайти после нас. Света тут же ринулась вглубь шатра, и спустя буквально пару секунд раздался ее радостный склик «Мама!». Я прошел следом за девушкой, и передо мной пристало трогательное зрелище воссоединения семьи. Три удивительно красивых девушки сидели на коленях и обнимали друг друга, приглушенно плача. Тем временем уже давно мне не давала покоя одна единственная мысль «Как-то все слишком просто. Не может быть такой безалаберности даже в армии». Больше всего это смахивает на ловушь. Мои мысли оказались прерваны эффектным падением тканевой стены шатра. Не дожидаясь развязки, я сразу же, тщательно приставив перед глазами дерево, куда отходил ждать, пока света оденется, взмахнул рукой, открывая портал прямо под девушками. Они успели только вскрикнуть от неожиданности, как резко провалились внутрь. Порадовавшись своевременно пришедшему озарению, что не обязательно открывать портал в плоскости перпендикулярной земной поверхности, я ринулся следом за ними. Однако внезапно услышал до ужаса знакомый крик «Огонь! Он же сейчас уйдет!» И тут же я стал чувствовать, как в разных местах моего тела, невзирая на защиту, стало появляться множество крохотных вспышек боли. Скосив глаза, я с ужасом увидел, что это были нифига не пулевые отверстия, а множество крохотных капсул с непонятной фиолетовой жидкостью внутри. «Похоже, именно об этом рассказывала Света», — успел подумать я, прежде чем споткнулся от того, что вокруг моих ног закрутилась какая-то веревка. Между мной и порталом оставалось каких-то 2 метра, но видя сколько людей бежит в мою сторону, я принял непростое решение и закрыл портал, чтобы девушки, прошедшие в него, были в безопасности. Маны у меня практически не осталось, а гаснущее сознание от воистину конских доз непонятного вещества в капсулах категорически отказывалось сосредотачиваться на инвентаре, чтобы достать камень. Последнее, что я успел осознать, как ко мне подходит мужичок небольшого роста в звании полковника, а из-за его спины выходит в очередном безугоризненно одетом костюме довольно улыбающаяся Изольда с почему-то глазами ярко-красного цвета и говорит урчащим голосом «Ну здравствуй, Максим!» Конец первой книги. Текст читал Алексей Семенов.